Глава вторая. Неделя пролетела незаметно. Снег в лесу сходил медленно, не спеша, словно зима желала задержаться в своих правах, отчаянно не впуская весну. У меня было достаточно времени, чтобы натаскать хвороста и запастись водой. Охота закончится, и все войдет в прежнее русло. Как только весеннее солнышко согреет воздух и тепло сменит зимнюю стужу, я займусь привычными делами – выращиванием растений и собиранием трав для приготовления необходимых зелий. В этом году заготовок хватило практически впритык, но год на год не приходится, никогда не угадаешь заранее. Ос кружил надо мной, пока я заканчивала последние приготовления. Неожиданно со стороны большой реки раздался лай собак, охота началась. Поспешила в дом, забрав с собой птицу и закрывшись на большую, толстую щеколду. Отчаянно прислушиваясь к звукам за окном, совсем не заметила, как солнце опустилось за горизонт и на лес опустилась густая темнота. Без огня свечи было одиноко. Лишь небольшой огонек пробивался сквозь щели небольшой печки, окутывающей теплом мой домик. Ос пристроился около окна. пригревшись, сощурил глаза, словно дремая. И хотя совы ночные хищники, раз в год, оказываясь со мной в заточении, птица подстраивалась под мой режим, бодрствуя днем и мирно посапывая ночью. Наблюдая за передвижениями совы, даже не заметила, как провалилась в глубокий сон. Все тот же самый. Мой самый страшный кошмар, даже по прошествии четырех лет, сковывающий меня по рукам и ногам, Заставляя сердечко бешено колотиться и выскакивать из груди прочь. Много раз я сама себе говорила в сновидениях, что все, что я вижу, не настоящее, ужасная фантазия, лишь пугающая меня, заставляя тело содрогаться в ужасе. Но каждую ночь все повторялось снова и снова, бешеный бесконечный круговорот, и нет ему конца, словно я в западне и никак не могу выбраться. Сквозь сон слышу крик совы. Птица яростно бьется в окно, словно хочет пробить его насквозь и оказаться за пределами дома. Стряхиваю из себя остатки сновидений, а вместе с этим уходит и мой кошмар, как всегда без церемона пробравшиеся мои сны. Домик освещает яркий свет луны. Подойдя к окну, всматриваюсь в сумрак. Пытаюсь разглядеть, что же так обеспокоило оса, но ничего и никого вокруг нет. Птица не унимается. Начинает ломиться в двери, создавая шум быстрыми взмахами своих крыльев. Быстро одеваюсь и спешу на улицу. Чувствую, что Ос взбудоражен, но просто так он меня беспокоить не стал бы. Выскочив на крыльцо, сталкиваюсь лишь со звенящей тишиной ночного леса. Нет звуков. Совершенно. И чего Ос так встрепенулся?» И его, кстати, совсем не видно. Над моей головой звук взмахов крыльев. Сова кружит надо мной, словно зовет куда-то вглубь густого леса за собой. Что ж, дружок, пойдем посмотрим, что так тебя взволновало. Бреду в темноте. Хруст снега под ногами отдается гулким эхом в тишине. Я не боюсь леса ночью, это мой дом. Я знаю его, а он меня. Мы как хорошие знакомые помогаем друг другу, оберегаем, защищаем». Оз ведет меня все дальше и дальше в направлении речки. Делая шаг за шагом, все отчетливее слышу шум маленькой воды, мирно скользящей в тишине, и еще какой-то звук. Посторонний. Понимаю, фырканье лошади, она совсем близко. Даже отсюда чувствую волнение животного, оно взбудоражено и потеряно. Волнение передается и мне, заставляя нервничать. Пройдя еще немного, замечаю очертания незваного гостя, расположившегося около большого дерева. Животное нервничает, переминается с ноги на ногу, будто снег обжигает, и невозможно дольше минуты стоять на одном месте. Подхожу ближе, протягиваю руку, показываю, что не стоит меня бояться, я не враг. Влажный нос утыкается в мою ладонь, активно собирая запах с кожи и изучая меня. Глажу коня по длинной морде, даже в полумраке вижу, как белая шерсть блестит, переливаясь под скодным лунным светом. Я не сразу замечаю седока, а точнее мужское тело распластанное по спине животного. По бокам лошади тонкими струйками стекает кровь, окрашивая белоснежный снег багровым цветом. Я замираю. прислушиваюсь, мужчина дышит очень тихо, почти не слышно. Он ранен. Я замираю в нерешительности. Возможно, он один из свиты короля и запланированная охота пошла не по плану. Ему нужна помощь, ему нужен лекарь, ну или ведьма, которая поможет. Привести сейчас его в свой дом означает выдать себя, свое укрытие и себя как ведьму. Я не знаю, кто он и откуда, на что способен и какое положение занимает. Возможно, он даже инквизитор. Хотя нет. На лошадях они передвигаются редко, предпочитая летать на грифонах, которые очень быстро преодолевают огромные расстояния. Минуты утекают в никуда, а я стою, как вкопанная, не в силах пошевелиться и принять решение. В голове на батом стучит вопрос «Как поступить?» «Если я ему не помогу, он, скорее всего, умрет». И я принимаю решение, хватаю лошадь под узду и веду в направлении своего дома. Быстро, пока не передумала, не отступилась. Животное резво передвигает копытами по снегу, а над моей головой в волнении кружит ос. Он вел меня именно к раненому, почувствовав его на таком большом расстоянии. Значит, так нужно. Подвожу коня прямо к крыльцу и тяну седока на себя, стараюсь тащить вниз. Он резко падает, и я вместе с ним оказываюсь распластанной на земле, путаясь в его длинном плаще. Кое-как, выбравшись из-под мужчины, стараюсь приподнять его, чтобы затащить в дом. С большим усилием мне все-таки удается затащить его в домик. Вернувшись, привязываю лошадь к большому дереву, на котором уже расположилась моя сова. Быстро зажигаю в домике свечи, чтобы видеть и понимать, с кем имею дело. Мужчина намного больше меня и выше головы на две, худощавый, но достаточно тяжелый для девушки моей комплекции. С трудом втаскиваю его на кровать и теперь отчетливо вижу стрелу, торчащую в груди с левой стороны. Нехорошая рана. Ему повезло, что еще дышит. Мне нужно его раздеть, поэтому я обламываю стрелу практически у основания и быстро избавляю своего гостя от одежды». Дорогой плащ с капюшоном, отделанный меховой оторочкой и замком цепочкой, говорит о высоком положении моего гостя. Простые люди себе такого позволить не могут. На нем добротная, дорогая одежда из толстой, хорошей кожи, форма охотника, точно из свиты короля. Высокие сапоги стягиваю с трудом, практически упав вместе с ними на пол. Подставив свечу ближе, теперь могу не стесняясь рассмотреть мужчину. высокого роста, худощавый, но сложен крепко. Светлая кожа и пшеничные волосы чуть ниже плеч, острый нос чуть с горбинкой и узкие губы. Уверена, у него светлые глаза. Замечаю, что пальцы на руках длинные, тонкие, без мозолей, что означает работать физически не привык, да и оружие держать тоже. Придется его приподнять, чтобы вытащить стрелу со спины. Резко дергаю, и он хрипит, словно я своим движением перекрыла ему кислород. Принимаю за лечение сначала накачивая его силой воздуха, наполняя его легкие и выравнивая дыхание. Грудная клетка поднимается размеренно, спокойно. Зелье уже варится, почти готово, совсем немного. Вливаю в него несколько капель, пока этого достаточно, нужно понемногу. Края раны тут же слегка стягиваются, почти незаметно для кого-то другого, но я свою работу вижу. Лицо моего гостя покрыто испариной, тело потряхивает от озноба, а губы потрескались от недостатка влаги, но это не самое страшное. Главное, чтобы завтра пришел в себя, дальше уже будет легче. Я почти не спала. будто находясь в легкой дреме и постоянно прислушиваясь к звукам незнакомца. Уже рассвело, но мужчина пока не приходил в себя. Осмотрела лошадь, убедилась, что животное не ранено, а кровь на нем принадлежит лишь загадочному седоку. Животное успокоилось и больше не нервничало, давая без опаски себя погладить и расседлать. Войдя в дом, тут же услышала негромкие хрипы, что означало «мой гость пришел в сознание». Главное теперь, чтобы не сорвался с места, не делал резких движений, иначе вся моя работа пойдет прахом, и нужно будет все начинать сначала. В два шага, добравшись до мужчины, не задумываясь, прижала его ладонью к кровати, не давая подняться. Угадала, глаза серые, светлые и добрые. Он непонимающе таращился на меня, взгляд затуманен, не понимает, где он и что происходит. Негромко надавливаю, ему на грудь успокаивая и давая понять, что все хорошо. «Я нашла тебя ночью в лесу. Ты был ранен». «Стрела прошла насквозь. Не делай резких движений, иначе будет очень больно». Он меня услышал, потому что тело под моей ладонью расслабилось, а голова откинулась на подушку. Теперь, когда взгляд мужчины прояснился, он с интересом рассматривал меня и мое жилище. «Где я?» еле выговорил хрипловатый голос. «В арманском лесу. Сейчас время охоты. Ты из свиты короля?» Незнакомец молча кивнул, а я заволновалась. «Для меня же лучше, если он не поймет, что я ведьма. Главное не выдать себя, не показывать свою силу, обходясь исключительно отварами для его лечения. Как тебя зовут?» Я занялась сменой повязки, которая за ночь немного пропиталась кровью. Нужно говорить с ним, чтобы немного отвлечь от того, что я делаю». «Гарри. Гарри». «Что ж, Гарри. Интересное имя. Никогда такого не слышала. Так ты из свиты короля? Какая у тебя должность?» Спрашивала не из праздного интереса. «Если он из прислуги, будет намного проще скрыть, кто я». «Я загонщик». Моя задача сделать так, чтобы дичь вышла на нужное место, а король смог спокойно ее добыть. Как получил стрелу? Не знаю. Загоняли дичь, делая круг по лесу. Даже не понял, откуда она прилетела. Не ожидал. Голос стал поживее, и теперь мужчина с интересом меня рассматривал, не стесняясь. Я могу ошибаться, но он мало был похож на прислугу. Еще вчера, избавляя его от одежды, обратила внимание на его руки. Белая кожа, без мозолей и следов труда, тонкие аккуратные пальцы указывали на аристократа. «Кажется, мне что-то недоговаривают». Закончила со сменой повязки, позволив мужчине немного расслабиться и сменить позу на кровати. «Как тебя зовут?» «Сандра». Полное имя называть не стоит, да и к чему ему знать? «Ты живешь в лесу? Одна? Давно?» Он немного приподнялся на кровати, подложив под спину подушку. «Слишком много вопросов, Гарри, для того, кто только что очнулся после ранения». «Мне просто интересно. И я же должен знать, кого благодарить за спасение своей жизни». «Мужчина смотрел на меня своими серыми глазами. Его взгляд был похож на глаза ребенка, с интересом рассматривающего нового человека. Казалось, в нем нет абсолютно никакой злобы или отрицательных черт, присущих мужчинам в наше время. Такие, как он, точно не бывают инквизиторами. Магия в нем светлая, однозначно. Он несет только добро и положительные эмоции. Когда-то жила здесь с бабушкой, но она умерла. Теперь живу одна». «Я — лекарь, собираю травы, делаю отвары для лечения и помогаю людям так же, как тебе». Я говорила уверенно, и казалось, он безоговорочно верит всему сказанному. «У короля тоже есть лекарь, но он не такой симпатичный, как ты». Сказав это, Гарри смутился, словно воспоминания о дворцовом лекаре вызвали неприятные ассоциации. «Ты знаком с королем лично?» Я села на стол, оказавшись прямо напротив Гарри. «Да», — видел его на охоте и во дворце. «Какой он?» — Интересовалась из любопытства. Поговаривали, что новый молодой король разительно отличался от деда и отца, всю жизнь отчаянно охотившегося на ведьм и истребляющего их. В нем не было злобы и кровожадности, и многие питали надежду, что настало именно то время, когда таких, как я, перестанут преследовать и уничтожать. «Молодой, энергичный...» «И обладает светлой магией. Пока он правит, не совсем умело, но, думаю, со временем, набравшись опыта, сможет даже противостоять совету». Гарри смутился при упоминании королевского совета. Ему было неприятно. «Почему? Я не поняла». Королевский совет, состоявший исключительно из представителей знати и влиятельных персон нашего королевства, был очень важен. Король редко принимал решения единолично, как правило, обязательно спрашивая мнение советников. Последние два монарха до нынешнего редко обращались за помощью к совету, принимая решения единолично и не давая никому возможности опротестовать их. Авертрейнер Холодный и Карантариан Жестокий действовали самостоятельно, и даже Совет был не в состоянии им противостоять, прекрасно зная об их жестокости и хладнокровности. Никому не хотелось стать тем, кто перечит королю. Своя голова важнее. Но теперь, видимо, с появлением молодого, мягкого короля, Совет вновь стал необходимым звеном принятия решений. И если монарх не сможет вовремя поставить знатных представителей на место, станет просто марионеткой, которой умело управляют. Думаю, именно это и имел в виду Гарри, когда упомянул о противостоянии Совету. «Что ж, Гарри, как мне тебя вернуть в королевский лагерь?» «Я хотела побыстрее избавиться от мужчины в избежание гостей, которые придут его искать». «А мне можно? Мне тяжело двигаться». Мужчина попытался пошевелить раненым плечом, при этом его лицо исказилось от боли. «Можно, завтра уже можно. Тебе ничего делать не нужно, есть лошадь, которая доставит тебя обратно. Мои отвары помогут затянуться ранее и восстановить силы, ну а дальше стоит обратиться к хорошему лекарю, и уверена, что уже через неделю ты сможешь приступить к своим привычным обязанностям». «Меня ранили вчера, но рана быстро затянулась. Никакие отвары такого не сделают». Мужчина демонстративно снял повязку, рассматривая следы от стрелы. «Сандра, ты ведьма. Почему ты так решил?» Старалась говорить спокойно и невозмутимо, но внутри все потряхивало от страха быть раскрытой и пойманной. Гарри служит в свете короля, простым загонщиком, но он легко может донести на меня инквизиции, и тогда за мной придут. Больше всего на свете я боялась инквизиторов с их черной, едкой и липкой магией, которая окутывала ужасом, выводила из равновесия, заставляя неметь все тело. Я столько лет скрывалась в лесу, была осторожной и осмотрительной, но сейчас помощь в спасении жизни Гарри могла обернуться для меня страшной ошибкой. Я обладаю светлой магией, способной различать силу в другом человеке и понимать, кто он. Ты — ведьма. Заключил мужчина, уверенно и твердо. Но в его эмоциях не было злобы или презрения. Он не смотрел на меня с ненавистью, скорее, с благодарностью. «Я тебя не выдам». «Почему я должна тебе верить?» Спрашиваю с опаской. Ни в ком нельзя быть уверенным, тем более в незнакомце, которого знаешь лишь несколько часов. «Ты спасла мне жизнь». «Это достаточный аргумент для моего молчания». Мужчина смотрит мне в глаза, не лукавит, не улыбается, он абсолютно серьезен. Можно ли ему верить, я не знаю, но, видимо, выбора у меня нет. Я впервые вижу ведьму так близко, на тебе совсем нет черноты. Черноты? Несколько лет назад я видел ведьму, не так, как тебя сейчас, издалека, она была черной. Лицо, кожа и даже рот. А ты другая. Ты видел темную ведьму. Их очень мало. Сейчас, наверное, вообще уже нет. Но раньше были. И чем ты отличаешься от них? Гарри интересно. На самом деле интересно. Он многого не знает, в принципе, как и многие живущие. Все думают, ведьма и ведьма нет различий. А на самом деле огромные. Есть темные ведьмы, и, как правило, они владеют стихией огня. Такие ведьмы не помогают, не лечат и не возвращают к жизни, наоборот, забирают эту самую жизнь. Питаются душой умершего, прибавляя себе силы. Они питают сами себя живой душой, неважно, животное это, птица или человек. Со временем их отравленная злом душа становится черной, а след за ней начинает гнить и тело. Проявляется мерзкая чернота. Сначала во рту, а затем распространяется по всему телу. А все остальные? Светлые, как и я. Мы помогаем, лечим, дарим жизнь и всячески пытаемся ее сохранить. Легко находим общий язык с животными, ладим с растениями и управляем своими стихиями. Какая подчиняется тебе? Воздух. Я ответила, не задумываясь, и Гарри одобрительно кивнул. Силу он видит, а какая именно это сила – нет. Это к лучшему, для меня в первую очередь. Даже если задумает сдать меня инквизиторам, вряд ли они отреагируют на стихию воздуха. А вот вода – это серьезно. «Ты очень красивая, Сандра», – сказал мужчина и осекся, не договорив до конца. Мне показалось, что он даже немного смутился, словно сказал совсем не то, что хотел. «Совершенно обычная», – равнодушно пожала плечами в ответ. Больше я на такие слова не реагировала. С некоторых пор. «Видимо, ты совершенно не умеешь принимать комплименты». «Умею, только не от мужчин. Принципиально, не от мужчин». Бросила через плечо, не поворачиваясь к Гарри. Мне совсем не хотелось, чтобы он видел мои эмоции и горечь от сказанных мной слов. «Хватит болтать. Нужно обработать рану и наложить новую повязку». Я сняла отвар с печки, он уже остыл, и теперь можно было не страшась ожогов наносить его на рану. Другой нужно выпить. Присела на край кровати, наклонившись над мужчиной и выполняя вполне привычные для меня манипуляции. Он внимательно наблюдал за моими действиями, следуя взглядом за руками и то и дело посматривая на моё лицо. Меня это не раздражало, скорее радовало. Сейчас он впервые видел перед собой светлую ведьму, которая помогала ему, лечила. Скорее всего, он не сталкивался с такими, как я. И в глубине души надеялась, что он сможет поделиться увиденным, прояснить знакомым, что мы не страшны обычным людям. «Завтра сил будет больше, и я уйду», произнес Гарри, смотря мне в глаза. «Я никому ничего не скажу». если ты беспокоишься об этом. Наверное, моя тревога отображалась на лице. Действия были выверенными, а слова мужчины твердыми, но с некоторых пор лишь словам я не верила, предпочитая смотреть на действия. Мне хочется тебе верить. Я поднесла к губам Гарри небольшую чашу с отваром. Пей. Это поможет восстановить силы и поспособствует быстрому заживлению раны. Мой гость без колебаний принял все до последней капли из моих рук, с жадностью сглатывая жидкость. «А теперь спи». Голова откинулась на подушку, и через пару минут глаза мужчины закрылись, погружая его в крепкий сон. «У меня много дел, а скоро вечер, нужно все успеть». К тому же на улице стоял конь, которого нужно накормить. Убрала мелкие чаши, подготовив ингредиенты для следующей порции отваров. Задержалась у окошка, взяв небольшое зеркальце в простенькой оправе, доставшееся мне от бабушки. Еще раз внимательно себя рассмотрела. «Ты очень красивая!» Эхом отозвались слова Гарри в моих мыслях. Хмыкнула. «И что красивого?» Ярко-рыжие волосы, спускавшиеся ниже лопаток и чуть вьющиеся. Зеленые большие глаза в обрамлении темных ресниц. Худенькое лицо со светлой кожей и чуть пухлые розовые губы. Обычная внешность. Для меня. На фоне местных я сильно выделялась, значительно выделялась. Люди в Анате отличались смуглой кожей, темными волосами и карими глазами всех оттенков. Встречались и светловолосые с белой кожей, но цвет глаз был чаще серым, как у Гарри, или ненасыщенным голубым. Я среди них была словно яркий костер в непроглядной темноте, видимый даже на расстоянии нескольких мыль. Именно поэтому я всегда появлялась в городе в накидке с капюшоном, чтобы меньше привлекать внимание. местные ко мне давно привыкли я страшилась лишь приезжих новых для которых я была диковинкой красавицей я себя не считала, лишь однажды в своей жизни необдуманно поверив словам сказанным сегодня гарри.